Глава 25. Ника поняла, насколько был прав Фёдор Матвеевич, когда голографическое изображение сосны пошло мелкой рябью и скоро исчезло совсем, открыв перед нею, Марии и старейшиной троих существ, неземное происхождение которых не вызывало сомнений. Заметив, что их обнаружили, инопланетяне засеменили к людям, застывшим в изумлении и одновременно ожидании, что же будет дальше. Ника сразу окрестила их про себя зелеными человечками. Поскольку над низенькими, примерно полтора метра, серебристыми скафандрами выглядывали огромные зеленые головы, очень похожие на лягушачьи. Ассоциация с земноводными возникла и при виде их трехпалых конечностей. Впрочем, приглядевшись внимательнее, она отметила, что ярко-зеленая кожа только у одного из них, того, что повыше, а два другие скорее серо-зеленые. Первый контакт с пришельцами начался не слишком удачно. Резкий жгучий импульс пронзил головы людей. Увидев, что переборщили, инопланетяне снизили энергетический поток. И только тогда Нику осенило, что они просто пытались их просканировать. Возмущённая до глубины души девушка выстроила в голове мощный энергетический заслон от такого бесцеремонного вмешательства. «Не сопротивляйся им». Мысленно взмолилась Мария, сознавая всю сложность ситуации и их полную зависимость от чужой воли и разума. «Ну уж нет», — также телепатически с возмущением ответила ей Ника. «Я не позволю этим мерзким скользким лягушкам копаться у меня в мозгах». Зеленые человечки, похоже, поняв тщетность попыток пробиться сквозь барьеру прямой девчонки, переглянулись между собой, после чего один из них сделал шаг вперед. и вновь замерев, как статуя мысленно пояснил цель их визита. «Мы прилетели за Борфом. Услышали одновременно Мария, Фёдор Матвеевич и Ника, с трудом поняв смысл сказанного сквозь шипение, напоминающее змеиное. Девушка увидела, что Мария и Фёдор Матвеевич тревожно переглянулись между собой. «Нам очень жаль, но Борф мёртв». Как можно мягче, тактично потупив глаза, произнесла парапсихолог. «Мы знаем», — прошипел в ответ инопланетянин. «Мы прилетели за его телом. В его ДНК заключена информация, которую еще рано знать землянам». Соизволил объяснить зеленый. «Мы даем вам неделю, чтобы найти его тело и передать нам». «Если вы не выполните наши требования, мы будем вынуждены принять соответствующие меры. И последствия для Земли будут очень...» «Очень неблагоприятными», — с трудом подобрал он нужное слово. «Полное уничтожение», — побледнев, прошептал Фёдор Матвеевич, уловив мысли пришельца. «Но зачем вам это? Неужели из-за одного существа, тем более мёртвого, вы разрушите целую планету?» «Мы — нет. Другие — да. Наше дело — предупредить». «Надеюсь, вы поняли всю серьезность ситуации». Назидательно качнул тот головой, и мир вокруг Ники, Марии и Федора Матвеевича вновь скрылся за искрящейся призрачной дымкой. Золотистые искорки тумана постепенно испарялись, открывая новую реальность. И Ника обнаружила, что стоит в полном одиночестве на какой-то тихой безлюдной городской улочке, что было уже неплохо. но едва освещаемый тусклым, почти безжизненным фонарём. Тихий ночной ветерок пробежался по её волосам приятным контрастом по сравнению с ледяными порывами ветра в глухой Сибири, где она находилась только что. Бросив взгляды по сторонам, а потом посмотрев на ясное звёздное небо, девушка быстро сориентировалась и определила, что, скорее всего, находится на окраине, в южной части родного города. и вытащила из кармана мобильник. Быстро убедившись, что это средство связи под влиянием инопланетных энергетических волн перегорело и превратилось в бесполезную детскую игрушку, она выкинула его в ближайшие кусты и, развернувшись, решительными шагами направилась к припаркованной на другой стороне улицы Вольво. Потирая замёрзшие предплечье Ника думала, что жизнь вообще, а её в особенности, это слишком непредсказуемая штука. Никогда не знаешь, куда может забросить тебя судьба, причем забросить в прямом смысле слова. Конечно, она быстро исцелится от простуды, но все же еще не скоро решится надеть легкий топик, если только жарким летом, до которого, впрочем, еще далеко. Хорошо хоть, что она в джинсах. Неясные звуки и подозрительные выкрики донеслись до нее, когда она уже подходила к машине. Ей не нужно было быть экстрасенсом, чтобы понять. за углом происходит что то явно криминальное повернув к торцу ближайшего дома она обнаружила что в безлюдном переулке четверо подонков избивают безоружного мужчину руки которого заведены кверху и прикованы наручниками к железной ограде перед никой возникла непростая дилемма угонять машину чтобы поскорее найти перекресток юбилейной и первомайской успеть выполнить задание марии и спасти даниила ростовцева либо выручать этого бедолагу. «Но «Ну не могу же я это так оставить», — пробормотала она. У нее не было наручных часов, для этой цели она всегда использовала мобильник. И теперь даже не знала, который час, успеет ли она выполнить задание, а может, уже опоздала. Удары сыпались на мужчину все чаще, и, отметив, что эти моральные уроды вошли в раж, избивая жертву со все большим остервенением, Ника приняла решение. «Ладно, сначала этот, потом следователь. Надеюсь, Мария меня поймет».